56. 1 июля 1945 года Сяосун получил шифровку, пожалуй, самую лаконичную из всех радиообменов за годы его работы агентом внешней разведки. Текст гласил Согласно прогнозу госметеослужбы, максимум активности Солнца ожидается с 8 на 9 августа. Будьте готовы. Это было сообщение о начале операции и требования содействия ей местными силами. Времени на организацию содействия оставалось мало. Да и местных сил, после того, как войска Манчжоуго разгромили северо-восточную антияпонскую объединенную армию, так называлось крупнейшее партизанское объединение Манчжурии, в которое вошли многие мелкие группы, созданные Сяосуновой и его спящими агентами, Было уже, мягко говоря, немного. Северо-восточную армию практически уничтожили в конце 1942 года, и остатки под командованием Джоу Баоджуна перешли в Советский Союз и были там реорганизованы 88-ю отдельную стрелковую бригаду РККА. Джоу Баоджун получил чин подполковника РККА и остался командиром бригады. Таким образом, деревенские резервы были фактически исчерпаны. Оставались города, где можно было рассчитывать только на жестоко притесняемых японцами русских рабочих и служащих КВЖД и патриотически настроенных эмигрантов. Они, кстати, в большинстве своем внимательно следили за событиями на фронтах Великой Отечественной войны и были на стороне России. Каждую крупную победу советских войск, начиная с разгрома немцев под Москвой, отмечали краткими молебнами во всех православных церквах, Регулярно молились за победу русского оружия, а взятие Берлина и День Победы стали праздниками, подобными Пасхе, с литургиями, радостными объятиями знакомых и незнакомых, а кое-где и с петардами. Манджурская полиция и японская жандармерия пытались помешать выражению народных чувств, но не преуспели. Иван, Кузьма и Федор Саяпины, Цзинь, Цяопин, Майлань и Гасян, Толкачев и Лиза Багранова ежедневно, мало-помалу, в по меру сил и возможностей, вносили свою малую талику в борьбу против оккупантов. После получения шифровки была усилена работа по организации боевых групп. Русские занимались русскими, китайцы — китайцами. Толкачев снабжал легким оружием, в основном револьверами, покупая их у солдат марионетчной армии. Вербовали и солдат, которые были недовольны засилием японцев. Сяосун строго-настрого приказал беречься и лишний раз не высовываться. «С Федором можно сказать, крупно повезло», — говорил он по приезде из Синдзина. «Японцы, разгромив Джоу бао -джуна, расслабились и служили спустя рукава. Наш налет взвинтил их дисциплину, и подобное вряд ли повторится. Поэтому максимум осторожности. Победа придет, и все вы нужны будете после победы». Все было бы хорошо, если бы нашелся Мэнси. Косян тогда вывезли из госпиталя без проблем, но она очень тяжело переживала потерю сына. Замкнулась, и это ее состояние вызывало у всех большую тревогу. Федора спасала его работа художника. Он рисовал политические карикатуры, которые Дзинь размножала в подпольной типографии. А Хуа, Минвэ и Дзинь Малая, так называли дочь Ивана, Иван Ли, в отличие от Дзинь Большой, разбрасывали их с иероглифическими подписями в китайских кварталах с русским текстом в новом городе и на пристани. Майлань пыталась удержать Хуа, напоминая о Мэнце, но Сяопин ее не поддержал. Однако сказал сыну, «Осторожность в квадрате, в кубе — главное правило. Героя из себя не строй, думай о матери. Потерю тебя она не переживет». «Золотые уста и яшмовые речи», — сказал Хуан. Сказал серьезно, но Сяопин рассердился, потому что не поверил, что сын не шутит. «Я что, играю на лютне перед буйволом?» «Что ты, папа? Разве можно так шутить?» Сяопин понял, что возвел напрасли, но парень просто показал себя истинным сыном филологов. Обнял хуа за плечи, потрепал по золотой шевелюре. «Извини, я верю в тебя, сынок. А дед после той истории с начальником лагеря вообще гордится тобой». «Напрасно тратить слова», — засмеялся Хуа. «Ты тоже хочешь стать филологом?» «Нет, папа, я хочу стать агрономом, буду поступать в сельскохозяйственный. Ты наша жемчужина на ладони. Я вас тоже люблю». Полковник Иван Черных неспешным шагом шел по Благовещенску. Семь лет не был здесь, считая с тех дней, когда был доставлен под конвоем из читы. Для проведения следствия по делу врага народа Павла Черныха. Отказался он тогда от отца и все семь лет убеждал себя, что вынужден отказался. Под давлением неоспоримой истины жизнь идет вперед, все меняется, и те, кто цепляется за старое, становятся тормозом изменений вплоть до враждебных действий. С ними следует решительно бороться, даже если они — отцы-матери, сестры и прочие друзья-товарищи. Иначе старое вернется, и все жертвы во имя нового будут напрасны. Да и отец сам посоветовал — откажись. Никита не отказался, потому что он сын генерала. В нем старое жило изначально. И рано или поздно оно бы проявилось и нанесло неоспоримый вред тому новому, ради победы которого Иван не жалел себя. Так он говорил себе, как говорил молодой жене Валентине Паршиной, с которой прожил всего лишь месяц, не успел даже малость насладиться этим новым для него состоянием семейного человека, от которого временами заходилось сердце, рвалось дыхание, и ночи казались ослепительнее дня. Узнав об отказе, Валя немедленно собрала свои нехитрые вещички, Уехала к матери в Белогорск и подала на развод. Она была студенткой геолога географического факультета Томского университета. Он следил за ее жизнью, надеясь, что она одумается и вернется к нему. Она закончила учебу, стала работать геологом и вышла замуж. Иван остался ни с чем, один на всем белом свете. Если, конечно, не считать Лизы, но та в Комсомольске-на-Амуре тоже вышла замуж и родила двойню. Писала, что счастлива. Да, еще Маша, тоже сестра двоюродная, но была как родная. Она стала врачом, и не просто врачом, а военным хирургом. Сейчас, в августе 1945-го, должна быть где-то на Первом Дальневосточном фронте. Тоже поди, наготове к броску через Уссури. Его, Ивана, бригада рванет через Амур. К своему бывшему дому Иван не пошел. Чего душу травить? Отправился туда, где когда-то рыбачил с братьями и сестрами. Несколько молодых солдат, явно новобранцев, стояли с удочками, время от времени весело перекликаясь. Клеет, не клеет. Они не знали, что со дня на день жаркую, одуряющую тишину пронзит свист снарядов и разнесет в клочья грохот взрывов, что им придется по двой мин и трели пуль прыгать с котеров в воду Амура, и чуть ли не вплавь добираться до берега, на котором ощерятся смертельным огнем амбразуры японских дотов. Что многие из них поплывут недвижными телами, увлекаемые быстрым течением великой реки, и неизвестно, выловят ли их фронтовые товарищи, чтобы с почестями предать родной земле. «Нельзя так думать перед боем», — одернул себя Иван. «Подумай лучше о хорошем». И горько усмехнулся. Где его взять хорошее то Всю великую отечественную просидел за Байкали в тревожном ожидании японских провокаций. Их было немало и японских и манжурских и белоказачьих. Не могли простить казаки трехречья резни 1929 года. Да уж пролили мы тогда кровушки русской, казачьей, по большей части невинной. Ни стариков не жалели, ни женщин, ни детей. Все по приказу советской власти. Закаменела в ту пору душа Ивана. Сердце обуглилось. Хватит думать о других, сказал он себе. Думай, как самому жить. Выжил. До сорока лет дожил заместитель командира полка по политической работе. Учил и учит солдат любить советскую власть и быть счастливыми а сам-то любишь и счастлив, уходит от ответа, учит «все люди братья», а сам вроде Каина или хуже того, Иуды. Что остается, застрелиться или повеситься? Нет, это удел трусов, а трусом себя Иван не считал никогда. Кровь пролить в бою — или даже погибнуть — другое дело. Поэтому он с нетерпением ждал начала операции. Был уверен, что сражения будут жестокими и кровопролитными. Самое то. В ночь с 8 на 9 августа войска первого Дальневосточного фронта форсировали Уссури. 2-го Дальневосточного Амур. Завайкальского устремились к Большому Хингану. Задача была взять в клещи и рассечь силы квантунской армии, чтобы уничтожить их по частям, захватить главные города Манчжурии, Синзин, Шиньян, Хармин, Муданзян, Гирин и Цицикар. Принудить командование квантунцев к сдаче. Япония до последнего рассчитывала на договор о нейтралитете, подписанный после Халхин-Гола, но Советский Союз на совещании, держав победительниц в Подздаме обязался объявить ей войну не позднее трех месяцев после победы над Германией. 8 августа истек этот срок, и СССР выполнил обязательства. Японская разведка проморгала переброску с запада на восток более миллиона советских солдат, сотен танков и катюш, тысяч стволов артиллерии и самолетов. Поэтому начало стратегической операции явилось для нее полной неожиданностью. Зато вполне ожидаемым было начавшееся массовое дезертирство из рядов марионеточных войск Манчжоуго и Мэндзяна, Причем дезертиры стали примыкать к быстро возникающим партизанским отрядам и даже создавать свои. Долго скрываемая ненависть к оккупантам вырвалась на свободу. Сяусун примчался в Харбин из Синдзина, как только советская авиация начала бомбардировки военных объектов. Первыми пострадали железнодорожные мосты и прекратилось движение поездов. Японские войска лишились столовой поддержки. Само собой, перестали ходить пассажирские поезда, поэтому Сяо приехал на легковой машине, будучи сам за рулем. Дорога заняла 4 часа. Быстрее не мог, потому что с юга на север шли колонны грузовиков с военными. Встречная полоса дороги была забита беженцами. Несколько раз его останавливали патрули, но документы у него были безукоризнены. В течение остатка дня он провел несколько подпольных встреч в разных концах Арбина, беседовал с руководителями боевых групп о тактике помощи Красной Армии. То же самое повторил вечером на квартире Толкачева, где собрались родные и друзья. Центр подпольной работы уже давно переместился к Михаилу, потому что, во-первых, полиция и жандармерия могли следить за квартирой Цзинь. из-за ее связи с русскими, сын от русского зять русский активно защищает русских и вообще им симпатизирует. Во-вторых, жилище бывшего штабс-капитана, а многие годы главы частного детективного агентства, куда просторнее, чем квартиры инженера Багранова, доставшиеся ей после гибели мужа. А тут сразу собрались 11 человек. «Наша задача, — говорил Сяосун, спасти Харбин от разрушения. Японцы минируют мосты, более или менее значимые здания, храмы, магазины, жилые дома» сжигают то, что не могут вывести. Они очень злые и агрессивны, могут застрелить ни за что, ни про что, поэтому на глаза им лучше не попадаться и поодиночке не ходить. Он страшно устал, хотел спать, но пересиливал себя с помощью крепкого чая. Пил его чашку за чашкой и курил американские сигареты. «Ты бы поосторожничал», — напомнил Адзинь. «Сердце наторвешь». «До победы хватит», — отмахнулся брат. Думаешь, она уже близко? – спросил Толкачев. Да уж не за горами, улыбнулся Сяусун, и не за реками, морями, в буквальном смысле. Неужели русские перешли Амур? – воскликнул Гасян. Мы ничего не слышали. И Амур перешли, и Гоби, и Большой Хинган. Всего за три дня. Японцы в панике, надеялись, что пустыни и горы непроходимы для тяжелой техники, а русские перешли. Нам надо спешить мосты и пути Взяли на себя железнодорожники, церкви и музеи, бывшие капелевцы и дроздовцы, группа православные офицеры, японскую жандармерию и манчжурскую полицию, коммунисты во главе с Джан Вентьяном. Сяосон взглянул на Цзинь, словно спрашивая, правильно ли, говорит. Да, кивнула та. Джан Вентьян, секретарь нашей подпольной ячейки, надежный товарищ. «А что делать нам?» — подал голос скрывавшийся за большим фикусом Иван Саяпин. «И что собираешься делать ты?» «Спасибо, Ваня, что напомнил», — засмеялся и вдруг резко посерьезнелся Усун. «Моя задача к решению, которой я хочу привлечь всех вас, — это отряд 731, или отряд ИСИ, по фамилии генерала, который его возглавляет». Это страшное подразделение квантунской армии, которое уже больше десяти лет проводит чудовищные опыты над людьми, готовя бактериологическую войну против СССР и других противников. Что значит бактериологическая война? – спросил Хуа. Там заражают людей чумой, холерой и другими смертельными инфекциями, испытывают их на обморожение, ожоги, тяжелые ранения и многое чего другое. А каких людей? Добровольцев? Дрожащим голосом задала вопрос Майлань. «Кто ж добровольно пойдет на такие мучения?» Сеосун с жалостью посмотрел на нее, но взгляд его тут же стал суровым. «Поенопленные любой национальности, дезертиры, просто схваченные при облавах или по случаю, даже беременные женщины и дети, все годятся для опытов». «Мэнсы!» — вскрикнула Гасян и зарыдала. Семь с половиной лет прошло, и не было дня, чтобы она не вспоминала о сыне. Федор бросился к ней и обнял, прижался головой к голове, забормотал успокаивая что-то нежное. Рыдания стали тише и вскоре прекратились, но они так и сидели, не отрываясь друг от друга. Несколько минут царило молчание. Уже стемнело, но в окна не проникал уличный свет. По военному времени его просто не было. Однако казалось, что именно мрачные слова сгустили сумерки. Наконец Сяосун кашлянул привлекая внимание и сказал. «Будем действовать двумя группами. Первая — это я, Михаил, Иван, Лиза и Минвей. Вторая — Сяопин, Хуа, Фёдор и Майлань. Мы едем на моей машине в поселок Пинфань на базу отряда 731. Вторая группа — в лагерь Као-Ярабу на машине Михаила. База отряда охраняется очень серьезно, так что атаковать ее нашими силами бессмысленно. Но нам это и не нужно». Опыты над людьми запрещены во всем мире, поэтому японцы постараются скрыть свои исследования и вывести все материалы и документы. Мы не должны этого допустить. На базу ведут две дороги — шоссе и железная. Есть свой аэродром. Железная парализовано. В небе господствуют советские истребители. Остается шоссе. Сяо Сун говорил с паузами. чувствовал, что он смертельно устал. Одна пауза слишком затянулась, Толкачев включил свет. Сяусун спал, уронив голову на руки. У всех сразу повернулись головы к часам на стене. Стрелки показывали десять с минутами. «И что теперь делать?» — спросил Иван. «Уже наступил комендантский час. Давайте распределимся, кто где будет спать. Я предлагаю Сяупину, Мэйлань, Куа и Федору с Гасян остаться здесь. Лизе, само собой, тоже. Мы с Менвей поднимемся к Дзинь. «Можно и так», — сказал Толкачев. «Но мне кажется, будет лучше, если Иван, Сяопин и Майлань поднимутся к Дзинь, Хуа и Менбэ останутся тут, а Федя и Сгасян и так здесь живут». «А как быть с ним?» — указала Дзинь на спящего брата. «Пускай спит. Вряд ли проснется до утра. Если потребуется ранний сбор, я позвоню. Думаю, до победы дней осталось немного, и все они будут нелегкими. С тем и разошлись по определенным толкачевым местам.